Глава 32. Но ведь мы не прошли испытание. Хольд помешал нам пройти его. Как ты там говоришь, к черту? С удовольствием произнес Рейнар незнакомое слово. Не знаю, что это, но мне кажется, идеально подходит. Спустя час, которого лично мне показалось мало, но который Рейнар обещал утроить в скорейшем времени, мы рука об руку спустились в общий зал. На мне было то самое пепельно-серое платье, которое подарила Тильда. Оно мягко шелестело при каждом шаге. Рейнар принес его из моей комнаты и помог зашнуровать. Да и случай был подходящий. Платье полностью открывало руки, а от горевших огнем знаков в комнате казалось было светлее. В декольте я спрятала письмо, которое промочившись с гусиным пером все-таки коряво написала. Рейнар держал перо, помогая мне водить им по пергаменту. Когда я была готова, на мою шею Рейнар повесил золотой медальон с изображением волчьего профиля. Он принадлежал моей матери. «Надеюсь, он не открывает никакие порталы», — пошутила я. Как только мы вошли в зал, все Альфы и Меери, ожидавшие за высоким столом, одновременно поднялись. «Рейнар, что с Даллой? «Где вы пропадали?» — мрачно спросил Ерей. «А разве непонятно, где они пропадали?» — хмыкнул, и тут же закашлялся Кирель. «Я почувствовала, что краснею. В том месте, куда дала увела Литу, их ждали. Кто-то...» — Рейнар выразительно посмотрел на каждого Альфу и Мир. «Послал наемников убить мою Иримы. Когда мы с Хольдом прибыли на место...» Далла и Лита отбивались из последних сил. Далла ранена. Хольд убит. Надеюсь, тот, кто имеет отношение к этим покушениям, наконец усвоит, что мы всегда будем на чеку. И если это понадобится, стая багряных гор сможет дать отпор. На твой второй вопрос, Ерей, отвечать не вижу смысла. Лита — моя Эриме. И прямо сейчас мы отправимся к волчьему камню, чтобы произнести перед богиней свои клятвы. Затем мы откроем портал и вернем Бранда. Мы с Литой приглашаем совет и всех заинтересованных присутствовать при ритуале». Рейнар не стал ждать какой-то реакции или ответных слов от Альф. Потянув меня за руку, он подошел к нише за высоким столом и нажал на камни. Однако, когда мы первыми ступили на площадку с волчьим камнем, и он вспыхнул яркими серебряными знаками, Оказалось, что за нами следом пришли все альфы — Дора, Тора, Айрин, Лаури и Карина. Мойра и Брен стояли, взявшись за руки. Позади толпились слуги. Я увидела, как малышка Лиира, которую держал на руках рослый волк, мне улыбается. И улыбнулась ей в ответ. Мелькнула огненная шевелюра Ингрид. «Что мне делать?» Прошептала я, когда мы с Рейнаром стали друг напротив друга, взявшись за руки. На нем красовался горчичного цвета костюм охотника, вышитый серебряной нитью по вырезу туники. Он изумительно шел к его глазам. Просто повторяй, за мной, улыбнулся Рейнар, чуть сжав мои пальцы. Когда на площадке стихли все голоса, Рейнар заговорил. Его глаза были устремлены на меня а голос был твердым и громким. Я, изрядно нервничая, понемногу успокоилась. «Богиня, перед твоим светом я беру эту волчицу в свои спутницы жизни. Даруй свое благословение и подари нам много крепких волчат и тысячи полнолуний под твоими лучами». Рейнар замолчал. Следующая часть его клятвы оказалась обращена ко мне. «Лита». Я обещаю защищать тебя и наших волчат. Обещаю быть с тобой рядом в легкие луны и трудные. Обещаю быть твоим добытчиком и опорой на все полнолуния, что отведет богиня. На все полнолуния, что отведет богиня, — эхом повторила я. Как только я закончила свою часть клятвы, знаки на камне вспыхнули и запульсировали, словно живые, А мою левую руку начала покалывать. Я отвела взгляд от лица Рейнара и опустила глаза. Сияющие символы финальным росчерком обвили мой безымянный палец, вспыхнули и погасли. То же самое произошло со знаками Рейнара. Раздались аплодисменты и радостные Ао! волков охотников, а улыбающийся Рейнар запечатлел на моих губах скромный поцелуй предназначенные для публики. Я, не удержавшись, повисла у него на шее и притянула к себе подружный хохот стаи. Приняв поздравления от Альф и сухие пожелания от их дочерей, Рейнар тут же объявил присутствующим, что богиня уже благословила нас, и скоро стая богряных гор ждет пополнения. Открытые от удивления рот Карины и перекошенное лицо Лаури доставили мне несказанное удовольствие. Слова обряда эхом звучали у меня в голове, когда мы шли в лес. За нами цепочкой тянулись остальные. Далла, с перевязанной головой, бледная, но решительная, нашла в себе силы пойти тоже, хотя Фира умоляла ее остаться в постели. Но бета-волчица лишь упрямо сжала бескровные губы. Рейнар сказал ей, какой версии необходимо придерживаться, и она благодарно кивнула ему. Недовольно покачивавшая головой Фира, прихватив корзиночку с травами, приняла решение пойти с нами. Портал решено было открыть на той самой поляне, на которой меня и нашел Рейнар, в ту памятную ночь месяц небольшим назад. Альфы сделали круг, в центр которого мы и встали. Оказалось, что ритуал обращения к богине нужно проводить только в присутствии всех вожаков и только с тщательного рассмотрения заявки брачующихся, как я мысленно окрестила нас с Рейнаром. Это исключало возможность тревожить богиню бредовыми или зловредными просьбами. Мы с Рейнаром снова взяли за руки, и одновременно Рейнар научил меня словам ритуала, пока мы шли к месту его проведения. Проговорили слова просьбы. «Богиня». Открой портал в тот мир, что унес бранды из стаи багряных гор. Внемли просьбам твоих сыновей и дочерей. Яви свою милость. Как только последние слова замерли в неподвижном воздухе, сверху ударили восемь молний, совсем как в тот раз, когда портал перебросил меня в Атарнас. Деревья застонали, поднялся ветер, раздались крики и хлопанье крыльев перепуганных ночных птиц. А через мгновение слева от нас, высотой в человеческий рост, возникла воронка. Внутри ее клубился голубовато-серебристый туман. Далла, останься! Мы найдем Бранда и приведем его. Далла выступила вперед и отрицательно покачала головой. Позволь мне, мой альфа. Я уверена, что он напуган. От твоего гнева он может испугаться еще больше. Подумав, Рейнар кивнул. Хорошо. «Но мы пойдем вместе». Альфы, не сговариваясь, окружили портал, напомнив мне телохранителей, которые уж точно шутить не будут, случись кому-нибудь проникнуть в Атарнас. Друг за другом мы шагнули прямо в центр голубого тумана. И через секунду, я только успела подумать, нужно ли задерживать дыхание, вышли с другой стороны портала. Дала осторожно принюхалась. «Бранд!» — позвала она. Деревья равнодушно покачивали верхушками. Разделимся, предложила я. Так мы найдем его быстрее. Нет, отрезал Рейнар. Но ведь нет, мы пойдем вдвоем. Как хочешь, но лес, судя по всему, большой, а мы лишь потратим время из-за твоего упрямства. Мы разделились, на разный манер призывая волчонка и принюхиваясь. Бранд, Бранд, где ты? «Это твоя мама! Милый, где ты?» Доносился до нас хриплый голос Даллы. «Бранд, где ты, малыш?» Вторил ей Рейнар басом. «Бранд, хоть ты укусил меня, я на тебя совсем не злюсь. А вот твоя мама очень переживает», добавляла и я свои пять копеек, вышагивая в длинном платье. Надо было не слушать Рейнара и надеть костюм охотника. Мы шли дальше и дальше, пока Рейнар не поднял голову и не протянул ао О! Прислушавшись, мы различили ответный вой, принесенный откуда-то справа. Это он! Перекликаясь таким манером, мы встретились с Даллой и побежали на приближающийся тоненький вой. Вскоре из кустов нам навстречу вылетел комок бело-серого меха. Я присвистнула. А волчонок-то подрос. Он был полностью серый, когда я видела его. «Это точно тот самый волчонок?» — осторожно спросила я. Леняет! пожал плечами Рейнар. «Бранд!» — дала упала на колени и притянула к себе сына, радостно тявкающего и облизывающего ей лицо. Длинный розовый язык так и мелькал. Потом по телу малыша прошла едва заметная дрожь, и я увидела светловолосого симпатичного мальчика лет семи-восьми. Он был просто копией Даллы. Лицо и тело паренька было испачкано, но глаза, так похожие на глаза Хольда, смотрели радостно. Тело было крепким. Незаметно, чтобы он голодал все это время. На шее Бранда покачивался знакомый медальон. Далла все сильнее стискивала ребенка в объятиях и покрывала поцелуями его чумазую мордашку, Словно никак не могла поверить, что сын вернулся к ней целым и невредимым. «Ма, ты меня задушишь!» Недовольно пробормотал тот, но ручонками обвил шею матери. Видно, наше присутствие смущало его. «Милый, расскажи нам, что произошло!» Прекратив зацеловывать сына, попросила Дала. «Папа сказал мне прийти в лес. Он сказал, что у него есть тайна. Когда я пришел...» «Знаешь, ма, как сложно было выскользнуть через ворота, но я смог. Он надел мне на шею вот этот медальон и сказал дотронуться до него. Я дотронулся, и что тут началось? Шум, ветер, молнии. Папа исчез, а я оказался здесь. Я звал вас, но никто не пришел. А потом вот она...» Грязный пальчик указал на меня. «Кстати, теперь она пахнет по-другому, как мы» а тогда пахло иначе. Помогла мне выбраться из капкана, в который я попал, когда забился в кусты. Я только не понял, зачем папа дал мне этот медальон. Я ведь в первый раз обернулся. Папа тебе рассказывал? Сам. Вот ли Ира удивится. Ха, только я испугался и укусил папу. Но я не специально. Как думаешь, папа на меня злится? Словно только сейчас, заметив отсутствие отца, волчонок нахмурился. «А где папа?» Мы все, не сговариваясь, переглянулись. Далла сглотнула. «Милый, твой папа, он... он погиб!» Наконец справилась с собой Бета-волчица. «Он... видишь ли, я должна тебе сказать, что...» «Он погиб, защищая меня и твою маму!» Услышала я свой голос. «Мама расскажет тебе все-все, когда мы вернемся в Ромаин, а еще покажет шрам на своей голове. «Ты заметил, у нее на голове повязка!» — тараторила я, мысленно умоляя Рейнара не вмешиваться. «Ты должен быть сильным, потому что теперь ты должен защищать свою маму!» Волчонок кивнул, закусив губу. В глазах его стояли слезы. Ручонки сильнее обхватили Далу за шею. Волчица взглядом поблагодарила меня. «Дала, объясни пока что Бранну насчет медальона!» — велел Рейнар чтобы вопросы отлетали у него от клыков, когда мы вернемся, и Альфа устроит допрос. Да, мой Альфа. Далла тут же принялась втолковывать Бранду придуманную нами версию событий. В ней Хольду отводилась роль заботливого папаши, который нашел способ провести первое обращение своего сына, для которого и понадобился медальон. Сейчас Далла пыталась объяснить Бранду, почему об этом нельзя знать совету. Рейнар. Пока дала занята, мы можем кое-что сделать. Я потянула альфа за руку в ту сторону, в которой, по моим предположениям, месяц назад мы с Маринкой, ее мужем и Денисом разбивали лагерь. Какое-то время мы шли молча. Ты злишься? Нарушила я тишину. Ты должна была посоветоваться со мной. Прости, мне кажется, что ребенка лучше не знать подробности этой истории. Он прежде всего ребенок. К тому же дети редко хранят секреты. Он — волк и должен закалять характер. Сказать ему, что его отец — предатель, надумавший развязать в Атарнасе войну, — не лучшая идея. А может, стоило сказать Бранду, что его отцу вообще было на него плевать? Ведь для детей так важно на всю жизнь запомнить, что отец вышвырнул тебя в другой мир и забыл о твоем существовании. Рейнар заставил меня остановиться и притянул к себе. «Прости. Я все время думаю о том, что скоро сам стану отцом. И знаешь, я совершенно не умею им быть. И ты прости. Для меня это тоже впервые, Рэй. Но мы справимся». «Уверен, что справимся», — прошептал он, целуя меня в макушку. «Ну что, идем? «Ты пришла оттуда?» Рейнар кивком указал в просвет между деревьями. Оттуда явно тянуло запахом воды». Да, и мне нужно вернуться. Поймав взгляд Рейнара, я поспешно добавила: но недолго. Письмо. Мне нужно отправить письмо своей подруге. Она единственный близкий мне человек в этом мире. Я не могу уйти вот так, не сказав ей часть правды. Я же прочитала тебе содержимое этого письма, и ты прекрасно знаешь, о чем в нем говорится. Рейнар кивнул. Пойдем. Теперь уже настал мой черед хмуриться. Не думала же ты, что я отпущу тебя одну. Так ты и не собирался никуда меня вообще отпускать из-за Тарнаса. Пораженная догадкой выпалила я. Ах ты, обманщик! Разыграл передо мной целый спектакль со свободой выбора. А сам? Но я не могла злиться на Рейнара. А ворчала скорее для порядка. Если бы я этого не сделал, ты бы продолжала цепляться за прошлое. «Я дал тебе выбор. Ты выбрала меня, и жизнь в Атанасе, пожал плечами Рейнар. «Пошли уже, философ!» — буркнула я. «Кто?» «Неважно. Мы быстро вышли к месту, где всего месяц назад я ворочалась в палатке, пытаясь заснуть, злясь на себя и Маринку. Оказалось, что подруга не теряет надежды отыскать меня. Палатка, рюкзак с консервами, простенький заряженный телефон» так и не ловивший сеть, и набор выживальщика. Половина предметов, которого мне было неизвестно, заставили меня шмыгнуть носом. Маринка верила, что я вернусь, и продолжала приезжать сюда, оставив все эти вещи на случай моего возвращения. ты все всё-таки хочешь остаться», — убито произнес Рейнар. «Зря мы сюда пришли». Я прижалась к нему. «Обними меня» пробормотала в грудь обтянутую тканью туники. — Я хочу остаться только с тобой, Рейнар. Просто дай мне какое-то время. Несколько минут я стояла, прижавшись к Рейнару, и вдыхала его запах, хвои и свежести, пока не успокоилась. Затем, высвободившись из крепких объятий, достала из декольте сложенное письмо и положила его в рюкзак. — Надеюсь, Маринка меня поймет Или сочтет сумасшедшей. Третьего не дано. В конце письма я сделала приписку, в которой говорилось, что меня не держат в заложниках, и у меня не развился стокгольмский синдром, а также нарисовала рожицу и подписала «Твоя Ляля». Застегнув рюкзак, я встала и, полной грудью вдохнув воздух моего мира еще раз, устремила взгляд на розовеющую полосу горизонта. Подождав, пока появившееся солнце мазнет прощальными лучами по моему лицу, Я отвернулась. Солнце я больше не увижу. Да и зачем? Теперь я дитя Луны. Я готова вернуться в наш мир. Любовь, светившаяся в глубине янтарных глаз Рейнара, подсказала мне, что я никогда не пожалею о своем решении. Портал закрылся с негромким всасывающим звуком. Альфы тотчас устроили бедному Бранду допрос пристрастия. пристрастием. Малыш, которому заботливая Эфира не забыла прихватить одежду, отвечал бодро, хотя глаза у него после известия о смерти Хольда и были на мокром месте. Да, он слышал кучу историй о медальоне и захотел взять его, чтобы поиграть. Нет, он не знал, что медальон сработает, и почему он сработал. Да, он был в лесу один. Да, он осознает все последствия и ответственность и примет наказание от своего Альфы. Казалось, Совет остался доволен ответами Бранда, после чего Альфы, сделав внушение и Далли, позволили забрать сына и примерно его наказать. Плюсом к наказанию Рейнара. Когда все потянулись обратно в замок, Рейнар пригласил всех на скромный праздничный ужин, ко мне подошла Фира. «Лита, девочка, ты не сердишься на меня?» осторожно спросила она, перекладывая в другую руку неизменную корзиночку с травами. «На вас? За что? Наоборот, я должна поблагодарить вас за помощь. Вы сильно мне помогли, Фира. Благодаря вам я освоилась в этом мире. Я этого не забуду», — улыбнулась я. «Я ведь не со зла пыталась сказать тебе, что ты не пара нашему Альфи. Я боялась, что он выберет одну из Меери, когда знаки проявятся, и тебе будет больно. Но я рада, что все сложилось так, как сложилось. Богиня всегда знает, как надо, и устроит все наилучшим образом. И я поздравляю вас. Надеюсь, вы подарите нашей стае много волчат. «Мы будем очень стараться», — пообещала я, и мы с Фирой одновременно расхохотались. Перед началом ужина Рейнар собрал свою стаю в общем зале и официально представил меня. Когда вся стая преклонила колено, приветствуя меня, спутницу жизни Альфа Рейнара, я даже прослезилась. Праздничный ужин плавно перетек в праздничный завтрак, а затем в обед и снова в ужин. А потом незаметно прошла неделя. Для меня так и осталось загадкой, как Ингрид умудрилась устроить столько перемен блюд. Бедные служанки сбивались с ног. На третий день празднеств в замок подтянулись и жены Альф, и их сыновья, и в просторном ромаине в раз стало тесно. Нельзя было и шагу ступить, и не наткнуться на незнакомца. В замке царила веселая праздничная атмосфера. Я сразу же подружилась с матерью Верены, которая горячо благодарила за то, что я сохранила секрет ее дочери. Сама Верена все еще была в бегах, опасаясь гнева отца. Матери Тиары, Нори и четырех сестричек тоже оказались довольно простыми в общении. Остальные держались вежливо, но отстраненно. Мойра шепнула мне, что им нужно время, чтобы привыкнуть. Вино текло рекой. Альфы то и дело поднимали наполненные кубки. Волки-охотники пускались в пляс, а инструменты музыкантов, казалось, не выдержат этой недели. Далла появилась в зале лишь однажды, чтобы поблагодарить нас с Рейнаром за то, что мы скрыли от Бранда правду. Она просила простить ее поведение, говоря, что оно было обосновано лишь волнением за жизнь сына. Я успокоила ее, сказав, что не держу зла. Рейнар объявил турнир на должность гамма-волка среди охотников его стаи. Всех претендентов победил молодой, но перспективный волк с такими длинными ресницами и миловидным лицом, что кто-то из охотников стая Ерея пренебрежительно обозвал его девчонкой, за что немедленно получил вызов и был позорно побит. Я радовалась и танцевала, подпевала ставшие уже знакомые песни, подумывая, не предложить ли музыкантам разучить пару-тройку мелодий из моего мира, чтобы разнообразить их репертуар. Мне даже не испортило настроение выражения лица Лаурии и Карины. Они и их папаши, единственные из присутствующих, даже не пытались сделать вид, что им весело. Радовало лишь то, что они, сославшись на усталость, первыми покинули Ромаин и убрались в свои замки. Арин каждую ночь уходила с новым охотником, а возвращалась под утро, чтобы начать строить глазки другому. Один из волков-охотников из стая Верена обрёл Рима в лице ярлы. И счастливая девушка уже паковала свои немногочисленные вещи, чтобы примкнуть к стае любимого. Пир закончился спустя семь лун. Кладовые замка основательно похудели. И Рейнар лишь посмеивался, говоря, что охотникам придется туго, с гудящими от вина головами, идти в лес, как только все разъедутся по домам. Альфы удостоверившись, что медальон водворён на место и от Арнасу больше ничего не грозит, засобирались домой. Большинство из них едва стояли на ногах. Впряженные в повозке волки-охотники выглядели не лучше, раздавались отдельные горестные подвывания. «Лишь бы повязки не опрокинули!» пробормотал Брен, а Мойра засмеялась. Брен принял решение покинуть стаю багряных гор и присоединиться к стае Мойры, Рейнар сказал, что отпускает его с легким сердцем. Казалось, Альфа еще не мог простить ему того времени, когда Брен крутился вокруг меня. Когда последние гости разъехались, а вдали замер голос распевающего балладу об Ириме и Ерее, Альфа громче всех желал нам с Рейнаром счастья и крепких волчат. Рейнар обнял меня. Наконец-то все закончилось! устало выдохнула я, прижимаясь к нему. Я с нетерпением представляла череду спокойных дней в обществе рейнара дней когда он будет принадлежать только мне дней и ночей для нас все только начинается моя волчица улыбнулся он и подхватив меня на руки понес в спальню